то кто гарантирует мне, что Ван Ринтеллен об этом тотчас же не узнает? Не исключено, что он будет знать об этом буквально через одну-две минуты. Кстати, на аэродроме в Рисме у него стоит личный самолет, двухмоторная абонанса. Мне об этом говорил Бюргер. Мы должны установить надзор за самолетом. Должны, но так, чтобы этого никто не заметил. Сейчас нам нельзя допустить ни малейшей ошибки, и никто ничего не должен узнать. Вы позвоните в контрольный отдел аэропорта и попросите их, чтобы они сообщали нам обо всех, понимаете? Обо всех машинах, которые и спрашивают разрешение на вылет. Не вздумайте только спросить номер самолета Ван Ринтеллена. Я да бы уж посмотрел из окна машины на улицу. Лицо его было суровое и решительное. А вы знаете, Швенднер, дело настолько щекотливое, что я никому не доверяю. Только себе и вам. Впрочем, что даст нам даже его арест? Сейчас у нас лишь одно доказательство магнитофонная лента. Но разве у нас не случается и довольно часто, что вещественное доказательство бесследно пропадали на пути из полиции в прокуратуру или к судье. Разве обвиняемые не отрицали на судебном заседании всего того, в чем они сознавались нам? Нет, вы должны сделать так, чтобы дело было доведено до конца, иначе мне остается только откланяться. А вы попадете в отдел к Брайтон-Мозеру, где, возможно, еще 20 лет будете старшим помощником. Если уж мне и не суждено служить советником полиции, то я хоть на пенсию хочу уйти с этим званием. Я дыбуш бросил остаток сигары в пепельницу. Я изобличу Ван Ринтеллена, но совершенно неожиданно. Как для него самого, так и для наших начальников. Сейчас он должен чувствовать себя в полной безопасности. Мы провернем все очень ловко. А теперь я расскажу вам, зачем я позавчера рылся в архиве Министерства юстиции. Пока Швеннер ездил на Ферберграбинскую, грабинскую Ядыбуш позвонил в первоначальнику полиции, потом советнику и напоследок в прокуратуру. Если кто-нибудь и вел двойную игру, то он получал те карты, которые раздавал Ядыбуш. Комиссар сообщил всем, что, по всей вероятности, следствие над подозреваемым в убийстве Хаймером завтра будет закончено, и что, несмотря на упорное отрицание Хаймером своей вины, доказательств для суда будет вполне достаточно. После этого он попросил соединить его с приемной Ван Ринтелена. У генерального директора было заседание, но Ядыбуш и не собирался говорить с ним. «Это неважно». — сказал он секретарше. — Передайте ему, пожалуйста, что запрет с квартирой госпожи Ковальтини будет снят в ближайшие дни. Он, конечно, заинтересуется этим вопросом. Попутно он спросил у секретарши, когда Ван Ринталин уезжает домой. Около шести часов, — услышал он ответ. Ядебуш да поблагодарил и вежливо попрощался. До шести часов оказалось добрых два часа. Он мог спокойно отдохнуть. — Садитесь, пожалуйста, — любезно сказал он Мунике Хаус. Мы хотели бы только задать вам несколько вопросов насчет вашего шефа. А лицо мадонны по-прежнему оставалось неподвижным. Только веки ее нежных карих глаз немного опустились. Она показала на Швенднера. — Ведь у меня уже был позавчера ваш помощник который притащил меня сюда. Я больше ничего не могу сказать о господине Хаймере. Да это меня и не касается. Я Ядобуш да мягко улыбнулся. Немного же вы о нем знаете. Но это, вероятно, у вас взаимное. Господин Хаймер тоже не знает о вас всякого. Вот этого, например. Он неожиданно бросил ей через стол фотокарточку. «Давно у вас с ним?» «Откуда у вас фотография? Какая наглость!» «И какое дело уголовной полиции, с кем я провожу время?» — закричала она. Старший комиссар больше не улыбался. «Обычно мы этим не интересуемся, но проводить время с Ван Ринтелленом значит играть со смертью. Одной женщине это уже стоило жизни». «Это вы нам позвонили, не так ли?» «И вы знали, что когда ваш шеф поехал к Кавальтини, та уже была мертва. Отвечайте же!» какое-то мгновение казалось, что она вот-вот упадет со стула. Она покачнулась, но в следующий момент уже закусила губу, ее стройная фигура снова выпрямилась. «Я вообще не буду отвечать! Это подлая ловушка!» Я требую, чтобы вы немедленно известили господина Ван Ринтелена. Да уже известим, конечно, — ответил я, Дебуш. А о ловушке вам лучше не упоминать. Если кто и попался в ловушку, так это ваш шеф, и вы помогли это сделать. Я, Дебуш, повторял свои вопросы, но Херлисхаус продолжала молчать. Не заговорила даже тогда, когда на помощь Ядыбушу пришел Швентнер, и они начали перекрестный допрос. Она смотрела мимо них в окно, и в глазах ее догорали последние блики дня. «Ладно», — сказал наконец Ядыбуш и вызвал сотрудницу. «Мы вынуждены вас задержать за попытку ввести следствие в заблуждение и ввиду возможности побега». Ордер на арест мы получим. Если поразмыслить, Швенднер, — сказал комиссар, когда Херлисхаус увели, — то я даже не могу просить ордера на ее арест до того времени, пока Ван Ринделен не попадется в наши сети. Если узнает про ее арест, то все поймет. — Тошно от всего этого, — ответил Швенднер. — И Бюргер прав со всем нашим обществом творится что-то неладное. Возьмите, к примеру, Кавальтини. Разве такое она была от рождения? Такое ее сделали обстоятельства. У нее были все данные, чтобы стать знаменитостью в своей области, но ей было все мало. Она хотела поскорее обогатиться и ни от кого не зависеть. Она была слишком неустойчива. И сама хотела применять те же методы, которую я видела ежедневно в своей среде. Коррупцию, шантаж, ложь. Но в мелком масштабе хотела подражать всему тому, что делают Ван Ринтелен и другие в крупном. Она не хотела ни от кого зависеть и думала, что для достижения этой цели все средства хороши.